Переворот Густава III. Швеция, 19 августа 1772 года. В истории Швеции XVIII века вряд ли найдется более загадочная и интересная фигура, чем Густав III, просвещенный деспот, поклонник Вольтера и Дидро. Чтобы лучше представить себе значение его правления для Швеции, обратимся к ее истории в XVIII столетии. Как известно, первые два десятилетия века пришлись на очень тяжелую для шведов Северную войну, в результате которой страна утратила положение великой европейской державы, а корона с гибелью в 1718 году самодержца Карла XII свою прежнюю власть. В Швеции больше чем на полвека установился полуреспубликанский режим, нареченный «эрой свобод», Реальная власть оказалась в руках Рикс Дага, четырех сословного парламента, куда помимо дворянства, духовенства и бюргерства входило и свободное крестьянство, вернее, у формируемого им правительства. Постепенно в парламенте появились политические партии, между которыми в 1760-х годах развернулась острая борьба. Первое – шляпы. по названию дворянского головного убора, представляла ориентированную на Францию воинственную часть дворянства и привилегированного бюргерства столицы. Вторая – в основном обуржуазившихся аристократов, склонявшихся к союзу с Россией и настроенных миролюбиво, отсюда ее насмешливое прозвище «колпаки», а также провинциальных бюргеров. Радикальное крыло этой партии выступало за отмену дворянских привилегий. Придворная партия стояла за укрепление власти короны, за восстановление абсолютизма. Мягкий по характеру шведский король Адольф Фредрик, в отличие от своей честолюбивой супруги Луизы Ульрики, сестры короля Пруссии фридриха Великого, не слишком жаждал реально властвовать, чего нельзя сказать о его даровитом сыне Густаве. Первенец согласно законам шведского королевства он был провозглашен наследником престола. Густаф получил основательное по тем временам образование, его учителями были видны шведские государственные деятели Карл Густаф Тессин, а затем Карл Фредрик Шеффер. Историю и географию ему преподавал Улов далин один из основоположников шведской историографии. Принц так хорошо владел французским языком, что говорил и писал на нем лучше, чем по-шведски. Довольно рано Кронпринц стал приобщаться к бурной политической жизни в Швеции, входя по должности в некоторые высшие органы управления страной. Интриги и склоки партийных группировок различного рода паскюри, наводнившие страну в результате почти неограниченной свободы слова и особенно продажность чиновников государственного аппарата и депутатов Риксдага, Все знали, что шляпы находились на содержании Франции, а колпаки — Дании и России. Все это склоняло Густава к намерению укрепить власть короны. В 1766 году высшие политические интересы Швеции заставили принца Густава вступить в брак с датской принцессой Софией Магдаленой, с которой он был помолвлен с четырехлетнего возраста. Уже рано выяснилось, что этот брак в личном плане оказался неудачным. Осенью 1770 года принц под именем графа Готландского в сопровождении своего самого младшего брата Адольфа Фредрика и шефера отправились в путешествие по Европе, собираясь посетить и столицу мира Париж. Здесь он познакомился с блестящим двором Людовика XV, много времени провел в беседах с философами и писателями. Но вечером 1 марта 1771 года, когда кронпринц слушал оперу в ложе графини де Агмон, ему доставили спешное сообщение, что его отец, король Адольф Фредерик, внезапно скончался от удара. Теперь визит Густава приобретал совершенно иной смысл. Советники Людовика XV усиленно внушали ему мысль о необходимости государственного переворота и обещали помощь. Кронпринц и сам мечтал о сильной королевской власти. На руку реставраторским планам играла также идеология просвещенного абсолютизма, в то время весьма популярная в верхах общества и позволявшая в нужном случае прикрыть авторитетом Вольтера антиконституционные действия. Одновременный развал дворянской демократии в Польше бросал сильную тень и на режим сословного парламентаризма в Швеции, тем более что в обоих случаях парламентский строй активно поддерживался извне России. На страже шведской конституции стояли тогдашние союзники России Пруссия, Дания и Англия, возобновившие дипломатические отношения со Швецией в 1764 году. Противников режима свободы окрылена также начавшаяся в 1768 году Большая русско-турецкая война, отвлекавшая от Балтики и Швеции внимание и силы великого соседа. Смена царствующих особ влекла за собой созыв Риксдага, собравшегося летом 1771 года. На первых порах король Густав III и стоявший за ним французский посланник – Радовал лишь за примирение партии, так называемую «композицию», за неизменность и своих прерогатив, и сословных привилегий. В этом его поддерживала дворянская элита. Однако водораздел на Риксдаге вновь прошел между дворянством и податными сословиями. Большинство дворян шло за шляпами, большинство в трех податных сословиях – за колпаками. разночинцы требовали и добились пересмотра ограничений дворянской привилегии под видом новой редакции Королевского обязательства в феврале 1772 года. Вслед затем в апреле 1772 года был обновлен состав Рикс и канцлера Шляпу К. Экиблада вновь сменил колпак барон фон Дюбен. Однако радикальное крыло этим не довольствовалось. В их клубах уже требовали двухпалатного парламента. Дальнейшего ограничения власти короля говорили о Третьей Демократической партии. Чем активнее выступали разночинцы, тем шире становился круг сторонников твердой, хотя и ограниченной королевской власти, гарантирующей незыблемость сословных привилегий и крупных состояний. В этих условиях юный король лавировал и втайне искал союзников, в первую очередь среди офицерства. Именно молодые военные составили ударную силу в том крыле партии шляп, так называемые «фрондеры», которая не желала уступать колпакам, а разночинцам. Общее положение страны в 1772 году было тяжелым. Катастрофический неурожай и голод среди беднейшей части населения, дороговизна, стесненное положение чиновников, офицеров, финансистов, ощущалась усталость и апатия политического актива всех сословий, в особенности умеренного крыла обеих партий. В мае 1772 года король принял план военного заговора, предложенный ему полковником-финляндцем Стренгпортеном, лидером фрондеров «Шляп». Ударной силой переворота должны были стать воинские части, в первую очередь гвардейские – Экономия на военных расходах правительство Колпаков восстановило против себя все офицерство. Деньги для переворота предоставляло французское правительство, которое делало ставку на восстановление абсолютной монархии в Швеции. 19 августа 1772 года король Густав III получил известие об успешном выступлении своих сторонников в Сконе, 12 августа, и Финляндии 16 августа, поднял гарнизон столицы арестовал членов Государственного совета. Созванный след затем тем в королевском дворце Риксдаг согласился на ликвидацию обеих партий и обновление состава Риксрода, куда вошли и шляпы большинство, и умеренные колпаки. Новая форма правления была единодушно одобрена. Впрочем, На здании дворца, окруженной гвардией, были наставлены заряженные пушки. Последний момент успеху Густава III способствовали устрашающие известие о разделе Речи Посполитой и ее соседями. Искусственная пропаганда позволила представить переворот в глазах шведского и западноевропейского общественного мнения как антиаристократическую, антиолигархическую революцию, чему поверил даже Вольтер. Эра свобод закончилась. Однако Густав III не решился на немедленное и полное восстановление абсолютизма. Швеция номинально оставалась конституционной монархией. но сильной королевской властью. Согласно форме правления 1772 года король делил законодательную власть с Риксдагом. В единоличную королевскую компетенцию, правда, входило текущее законодательство в экономической и административной областях. Большая часть выборных органов Риксдага, начиная с секретного комитета, была упразднена – В случае разногласий между сословиями в Риксдаге исход голосования решала воля короля, ему же принадлежало право созыва Риксдага в угодные сроки. Риксрод снова стал совещательным органом. Большинство вопросов текущей политики, в особенности внешней, король мог решать, не считаясь с государственным советом, который также созывался им по своему усмотрению. Только объявлять наступательную войну и выезжать за границу король не мог без согласия Риксрода. Риксдаг терял всякий контроль над деятельностью Совета. За Риксдагом были оставлены, однако, утверждение новых законов и налогов, контроль над банком сословий и право вето в случае наступательной войны. Налоги, впрочем, Риксдаг 1772 года ватировал на неопределенный срок – Все конституционные акты 1680-1772 годов были отменены. Абсолютизм Густава III был таким образом прикрытым и неполным. Искусный оратор и демагог король маскировал свои действия просветительской фразеологией и под шум нападок на суверенитет самодержавия, и на аристократию, имелось в виду всесилие высших чиновников в эру свобод. Фактически укрепил пошатнувшееся было положение дворянства. Вомещащие крестьяне, принявшие было за чистую монету выпады Густава третьего против аристократии и повезшие королю жалобу на господ, были быстро призваны к порядку. Наиболее крупные волнения крестьян на юге, в Сконе и Холландии были подавлены силой. Покупка Коронной земли крестьянами была вновь запрещена вместе с важным правом домашнего винокурения, однако покупка дворянской земли дворянами при густове третьем неуклонно продолжалась, и двери рыцарского дома были отворены королем для десятков новоиспеченных дворян из числа его сторонников». Неожиданный для иностранных послов переворот Густава III облегчался благоприятной для него международной обстановкой. Дания была ослаблена недавним свержением диктатора Струэнзе. Царское правительство, главный ревнитель шведских конституционных порядков, было поглощено только что происшедшим разделом Польши и мирными переговорами с Турцией. Правительство Екатерины II, однако, лишь временно примирило со своей неудачей в Швеции. В 1773 году к новому русско-датскому союзному договору была приложена секретная статья о том, что обе державы обязуются при первом удобном случае силой восстановить в Швеции Конституцию 1720 года. Главной внешней опорой Густава III оставалась Франция. Король со своей стороны старался не раздражать соседей и в 70-х годах всячески подчеркал свое миролюбие. Главное внимание короля было поглощено внутренними проблемами страны. В голове Густава III странным образом уживались идеи старших французских просветителей с крайним сословным чванством. За его столом приглашенные лица рассаживались по степени «голубизны», крови он восстановил публичное одевание короля и прочие детали этикета Людовика XIV уже казавшиеся смешными